беседа В 1803 году Александр Семенович Шишков в статье «Рассуждение о старом и новом слоге русского языка» задаст вектор противостояния интеллектуалов на столетие вперед. Анархисты vs. карамзинисты, славянофилы vs. западники, патриоты vs. либералы. Его вполне можно назвать автором очередного русского раскола. Интересно, что отстаивая связь литературного и церковнославянского языков и борясь с массовым переходом в русский язык иностранных слов, По сути, Шишков пытался построить железный лингвистический занавес на границах русского языка. Александр семёнович женился в первый раз на голландке-лютеранке, а второй раз на польке-католичке. Параллельно с этой статьей Шишкова выходит сатира Батюшкова «Послание к стихам моим», которая непроизвольно становится ответом архаистам от имени кармзинистов а сам Константин, благодаря актуальности своего текста, несколько неожиданно для себя обретает популярность. С 1807 года накал противостояния возрастает. «Каждый, кто честен, встань с нами вместе!» Приверженцы железного лингвистического занавеса начинают собираться по графику субботними вечерами в домах Александра Шишкова, Гавриила Державина Александра Хвостова, брат более известного литератора графа Дмитрия Хвостова и будущего председателя беседы сенатора и литератора Ивана Захарова. На четверых им 224 года, в среднем под 60 на брата, то есть не совсем юноши. Из известных литераторов, кроме Державина, эти вечера посещали Иван Крылов, Николай Гнедич и драматург Александр Шаховской. Приходили и менее известные поэты сплотившийся вокруг идей и убеждений Шишкова. Разговоры в немалой степени касались политики, ведь из списка посетителей каждый второй был сенатором и действительным статским советником. В это же время предводитель карамзинистов Василий Жуковский становится редактором московского журнала «Вестника Европы», тираж которого достигал 1200 экземпляров. Это не смущает Александра Шишкова, и он смело идет в наступление, выступая против сближения русского литературного языка с разговорным, поскольку подобное сближение сопровождалось внедрением в русский язык огромного числа французских слов